Глава 9 Моя мама обняла меня, как будто я пропадала целых три года. Мне пришлось бесчисленное количество раз уверять ее, что со мной все в порядке, прежде чем она, наконец, прекратила об этом спрашивать. А с тобой все в порядке, мама? Да, моя любимая, со мной все хорошо. Итак, всем все хорошо, с иронией констатировал мистер Девиллер. Прекрасно, что мы это выяснили. Он так близко подошел ко мне с мамой, что я почувствовала запах его туалетной воды. Что-то пряное, фруктовое, с легким намеком корицей. У меня еще сильнее разыгрался голод. «И что мы должны теперь с тобой делать, Крэйс?» Волчьи глаза взяли маму в визир. «Я сказала правду». «Да, по меньшей мере то, что касается предназначения Гвиндолин», — согласился мистер Девиллер. Было бы неплохо выяснить, почему акушерка, бывшая тогда такой сговорчивой, чтобы сфальсифицировать свидетельство о рождении, именно сегодня неожиданно уехала. Мама пожала плечами. Я не придавала бы каждой случайности столько значения, Фальк. Точно так же я хожу странным, что в случае признаков преждевременных родов ты решилась на роды дома».